дом стоит на окраине города вместе называемым расческой длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов предполагаемыми местами игр молодых расчесочников Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилище крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым расчесочникам, чем их собственные дворы, интервалы между зубьями. На нейтральной территории между двумя мирами, зубцов и пустырей стоит дом. Его называют серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям, за хранением его ровесников. Он одинок, другие дома сторонятся его, и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на трассу, у него тоже есть двор, длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Когда-то он был белым, теперь он серый спереди, И желтый с внутренней дворовой стороны он щетинится антеннами и проводами осыпается мелом и плачет трещинами к нему жмутся гаражи и пристройки мусорные баки и собачьи будки все это со двора фасад голый мрачен каким ему и полагается быть серый дом не любят никто не скажет об этом вслух Но жители расчесок предпочли бы не иметь его рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще. Книга первая. Курильщик. Некоторые преимущества спортивной обуви. Все началось с красных кроссовок. Я нашел их на дне сумки. Сумка для хранения личных вещей, так это называется. Только никаких личных вещей там не бывает. Пара вафельных полотенец, стопка носовых платков и грязное белье. Все как у всех. Все сумки, полотенца, носки и трусы одинаковые, чтобы никому не было обидно. Кроссовки я нашел случайно, я давно забыл о них. Старый подарок, уж и не вспомнить чей из прошлой жизни. Ярко-красные, запакованные в блестящий пакет с полосатой, как леденец, подошвой. Я разорвал упаковку, погладил огненные шнурки и быстро переобулся. Ноги приобрели странный вид, какой-то непривычно ходячий. Я и забыл, что они могут быть такими. В тот же день после уроков Джин отозвал меня в сторонку и сказал, что ему не нравится, как я себя веду. Показал на кроссовке и велел снять их. Не стоило спрашивать, зачем это нужно, но я все же спросил. «Они привлекают внимание», — сказал он. «Для Джина это нормально, такое объяснение». «Ну и что?» — спросил я. «Пусть тебя привлекают». Он ничего не ответил. Поправил шнурок на очках, улыбнулся и уехал. А вечером я получил записку. Только два слова. «Обсуждение обуви». И понял, что попался. Сбривая пух со щек, я порезался и разбил стакан из подзубных щеток. Отражение, смотревшее из зеркала, выглядело до смерти напуганным, но на самом деле я почти не боялся. То есть боялся, конечно, но вместе с тем мне было все равно. Я даже не стал снимать кроссовки. Собрание проводилось в классе. На доске написали «Обсуждение обуви». Цирк и маразм, только мне было не до смеха потому что я устал от этих игр, от умниц игроков из самого этого места. Устал так сильно, что почти уже разучился смеяться. Меня посадили у доски, чтобы все могли видеть предмет обсуждения. Слева за столом сидел Джин и сосал ручку. Справа длинный кит с треском гонял шарик по коридорчикам пластмассового лабиринта, пока на него не посмотрели осуждающие. «Кто хочет высказаться?» спросил Джин. Высказаться хотели многие. Почти все. Для начала слово предоставили Сипу. Наверное, чтобы побыстрее отделаться. Выяснилось, что всякий человек, пытающийся привлечь к себе внимание, есть человек самовлюбленный и нехороший, способный на что угодно и воображающий о себе не ведь что, в то время как на самом деле он просто-напросто пустышка. Ворона в павлиних перьях. Или что-то в этом роде. Сип прочел басню о вороне. Потом стихи о басле, угодившем в озеро и потонувшем из-за собственной глупости. Потом он хотел еще что-то спеть на ту же тему, но его уже никто не слушал. Сип надул щеки, расплакался и замолчал. Ему сказали спасибо, передали платок, заслонили учебникам и предоставили слово Гулю. Гуль говорил еле слышно, не поднимая головы, как будто считывал текст с поверхности стола, хотя ничего, кроме поцарапанного пластика, там не было. Белая челка лезла в глаз, он поправлял ее кончиком пальца, смоченным слюной. Палец фиксировал бесцветную прядь на лбу, но как только отпускал, она тут же сползала обратно в глаз. Чтобы смотреть на Гуля долго, нужно иметь стальные нервы. Поэтому я на него не смотрел. От моих нервов и так остались одни ошметки, незачем было лишний раз их терзать. К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы, но на самом деле это не так. Посредством обуви он привлекает внимание к своим ногам, то есть афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду, не считаясь с нами и нашим мнением. В каком-то смысле он по-своему издевается над нами. Он еще долго размасывал эту кашу. Палец сновал вверх и вниз попереносится, белки наливались кровью. Я знал наизусть все, что он может сказать, все, что вообще принято говорить в таких случаях. Все слова, вылезавшие из гуля, были такими же бесцветными и пересушенными, как он сам, его палец и ноготь на пальце. Потом говорил Топ. Примерно то же самое и так же нудно. Потом Ниф, Нуф и Наф. Тройняшки с просящими кличками. Они говорили одновременно, перебивая друг друга, и на них я как раз смотрел с большим интересом, потому что не ожидал, что они станут участвовать в обсуждении. Им должно быть не понравилось, как я на них смотрю, или они застеснялись, а от этого получилось только хуже. Но от них мне досталось больше всех. Они припомнили мою привычку сгибать страницы книг. А ведь книги читаю не я один. То, что я не сдал свои носовые платки в фонд общего пользования, хотя нос растет не у меня одного. Что сижу в ванне дольше положенного 28 минут вместо 20. Толкаюсь колесами при езде. А ведь колеса надо беречь. И, наконец, добрались до главного. До того, что я курю. Если, конечно, можно назвать курящим человека, выкуривающего в течение трех дней одну сигарету. Меня спрашивали, знаю ли я, какой вред наносит никотин здоровью окружающих. Конечно, я знал. Я не только знал, я сам уже вполне мог бы читать лекции на эту тему. Потому что за полгода мне скормили столько брошюр, статей и высказываний о вреде курения, что хватило бы человек на 20, и еще осталось бы про запас. Мне рассказали о раке легких, потом отдельно о раке, потом о сердечно-сосудистых заболеваниях, потом еще о каких-то кошмарных болезнях, но про это я уже слушать не стал. О таких вещах они могли говорить часами. Ужасаясь, содрогаясь, с горящими от возбуждения глазами, как дряхлые сплетницы, обсуждающие убийства и несчастные случаи, и пускающие при этом слюни от восторга. Аккуратные мальчики в чистых рубашках, серьезные и положительные. Под их лицами прятались старушище физиономии, изъеденные ядом. Я угадывал их не в первый раз и уже не удивлялся. Они надоели мне до того, что хотелось отравить никотином всех сразу и каждого в отдельности. К сожалению, это было невозможно. Свою несчастную сигарету-трехдневку я выкуривал тайком в учительском туалете. Даже не в нашем, боже упаси. Если кого и травил, так только тараканов. Потому что никто, кроме тараканов, туда не наведывался. Полчаса меня забрасывали камнями. Потом Джин постучал по столу ручкой и объявил, что обсуждение моей обуви закончено. К тому времени все успели забыть, что обсуждают, так что напоминание пришлось очень кстати. Народ уставился на несчастные кроссовки. Они порицали их молча, с достоинством, презирая мою инфантильность и отсутствие вкуса. 15 пар мягких коричневых мокасин против одной ярко-красной пары кроссовок. Чем дольше на них смотрели, тем ярче они разгорались. Под конец в классе посерело все, кроме них. Я как раз любовался ими, когда мне предоставили слово. И... сам не знаю, как так получилось, но я впервые в жизни сказал фазанам все, что о них думал. Сказал, что весь этот класс, со всеми в нем находящимися, не стоит одной пары таких шикарных кроссовок. Так и сказал им всем. Даже бедному запуганному топу, даже братьям-поросятам. Я и в самом деле в тот момент так чувствовал, потому что не терплю предателей и трусов. А они были именно предателями и трусами. Они, должно быть, решили, что я сошел с ума с перепугу. Только Джин не удивился. «Вот ты сказал нам все, что думал». Он протер очки и ткнул пальцем в кроссовке. «Дело было вовсе не в них. Дело было в тебе». Кидж ждал у доски смелым в руке. Но обсуждение закончилось. Я сидел, закрыв глаза, пока они не разъехались, и просидел так еще долго, оставшись один. Усталость потихоньку вытекала из меня. Я сделал что-то, выходящее за рамки, повел себя как нормальный человек, перестал подлаживаться под других. И чем бы все это ни кончилось, знал, что никогда об этом не пожалею. Я поднял голову и посмотрел на доску. Обсуждение обуви. Пункт 1. Самомнение. Пункт 2. Привлечение внимания к общему недостатку. Пункт 3. Наплевательское отношение к коллективу. Пункт 4. Курение. Кит умудрился сделать в каждом слове не меньше двух ошибок. Он почти не умел писать, зато единственный из всех мог ходить. Поэтому во время собраний к доске всегда ставили его. Следующие два дня никто со мной не разговаривал. Делали вид, что меня не существует. Я стал чем-то вроде привидения. На третий день такой жизни Гомер сообщил, что меня вызывают к директору. Воспитатель первый выглядел примерно так, как выглядела бы вся группа «Не маскируясь а не зачем-то под мальчишек». Как старуха, сидевшая у каждого из них внутри в ожидании очередных похорон. Гниль, золотые зубы и подслеповатые глазки. Хотя у него, по крайней мере, все было на виду. «Уже и до дирекции дошло», — сказал он с видом врача, сообщающего пациенту, что он неизлечим. Потом еще какое-то время вздыхал и качал головой, глядя на меня с жалостью, пока я не начал чувствовать себя не очень свежим покойником. Достигнув нужного эффекта, Гомер, сопя и Охая удалился. В директорском кабинете я был два раза. Когда только приехал, и когда надо было вручить рисунок для выставки с дурацким названием «Моя любовь к миру». Результат своего трехдневного труда я окрестил древом жизни. Только отойдя от рисунка на пару шагов, можно было разглядеть, что древо усеяно черепами и полчищами червей. На близком расстоянии они казались чем-то вроде груш среди изогнутых веток. Как я и думал, в доме ничего не заметили. Оценили мой мрачный юмор, должно быть, уже только на выставке, но как к этому отнеслись, я не узнал. Вообще, это даже не было шуткой. Все, что я мог сказать о своей любви к миру, примерно так и выглядело, как я там изобразил. В мой первый визит к директору мелкие червячки в мировой любви уже копошились, хотя до черепов дело еще не дошло. Кабинет был чистый, но какой-то неухоженный. Видно было, что это не центр дома. Не то место, куда все стягивается и откуда вытекает, а так – сторожевая будка. В углу на диване сидела тряпичная кукла в полосатом платье с рюшами, размером с трехлетнего ребенка. И всюду торчали пришпиленные булавками записки. На стенах, на шторах, на спинке дивана. Но больше всего меня потряс огромный огнетушитель над директорским столом. Он до того приковывал внимание, что приглядеться к самому директору уже не получалось.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 Моя смелость и мое безумие, немножко потускневшие за три дня, но все еще яркая и красивая, как огонь. «Должно было случиться что-то очень серьезное, если ребята больше не хотят тебя терпеть», — акула продемонстрировал мне какой-то листок. «Вот здесь у меня письмо. Под ним 15 подписей. Как это понимать?» и я пожал плечами. Пусть понимает, как хочет. Не хватало еще объяснять ему про кроссовки. Это было бы просто смешно.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 Фотографии многого достигших оказались даже противнее, чем помнилось. Я представил среди них свою постаревшую и обрюзкшую физиономию а на заднем плане картины, одна кошмарнее другой. Его называли юным Гигером, когда ему было 13? Стало совсем тошно. Ну! Акула помахала у меня перед глазами растопыренной пятерней. Ты заснул? Я спрашиваю, ты понимаешь, что я обязан принять определенные меры?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 Сидел и таращился на него как дурак, а акула ухмылялся. И я вдруг понял, что он просто издевается. Я не так давно жил в доме и все еще с трудом называл некоторых людей по кличкам. Надо быть совершенно лишенным комплексов, чтобы в лицо обзывать человека хлюпом или песуном, не чувствуя себя при этом полной сволочью. Теперь мне объяснили, что все это не приветствуется дирекцией. Но зачем? Просто чтобы покричать и посмотреть, как я среагирую? И я догадался, что изменилось в кабинете с моего первого визита. Сам Акула. Из неприметного дядьки, прятавшегося под огнетушителем, он превратился в Акулу. В то самое, чем его называли. Значит, клички давались не просто так. Пока я думал обо всем этом, Акула снова закурил. — Чтобы я больше не слышал в своем кабинете этих глупостей! — предупредил он, вылавливая из моей папки предыдущий окурок. «Этих попыток унизить лучшую группу, лишить ее полагающегося статуса, ты понял?» «То есть вы тоже считаете это слово ругательным?» — уточнил я. «Но почему? Чем оно хуже просто птиц или крыс?» «Крысы. По-моему, это звучит намного противнее, чем фазаны». Акула заморгал. «Вам, наверное, известно значение, которое все в него вкладывают, да?» «Так», — сказал он мрачно, — «хватит». «Заткнись! Теперь я понял, почему первое тебя не выносит!» Я посмотрел на кроссовки. Акула был слишком высокого мнения о фазаниях мотивах, но этого я говорить не стал. Спросил только, куда меня переводят. «Пока не знаю», — не моргнув глазом, соврал он. «Надо подумать». Не зря его прозвали Акулой. Он ею и был. пятнистой, косоротый рыбиной, с глазами, глядящими в разные стороны. Она состарилась и, наверное, была не очень удачлива на охоте, если ее веселила такая мелкая добыча, как я. Очевидно, он знал, куда меня отправят, и даже собирался об этом сообщить, но передумал. Решил помучить, только слегка перестарался, потому что группа не имела значения, фазанов ненавидели все. Я вдруг сообразил, что дела мои не так уж плохи. Появился реальный шанс выбраться из дома. Первое меня вышвырнуло, то же самое сделают другие. Может сразу, а может нет, но если как следует постараться, процесс ускорится. В конце концов, какую уйму времени я потратил, пытаясь стать настоящим фазаном? Убедить любую группу в том, что я им не гожусь, будет намного легче. Тем более, они и так в этом уверены. Возможно, и сам акула так считает. Меня просто исключили сложным способом. Позже можно будет сказать, что я не прижился нигде, куда меня не пристраивали. А то ведь могут плохо подумать о фазанах. Я успокоился. Внимательно следивший за мной акула почуял момент просветления, и ему это не понравилось. «Езжай», — сказал он с отвращением. «Свери вещи. Завтра в половине девятого я лично за тобой зайду». Закрывая за собой дверь директорского кабинета, я уже знал, что завтра он опоздает. На час или даже на два. Я теперь видел его насквозь, со всеми его мелкими и радостями. Учащиеся называют его просто «домом», объединяя в этом емком слове все, что символизирует для них наша школа. Семью, уют, взаимопонимание и заботу. Так было сказано в буклете, который я, выбравшись из дома, собирался повесить на стену в траурной рамке. Может, даже с позолотой. Он был уникален, этот буклет. Ни слова правды и ни слова лжи. Не знаю, кто его составлял, но человек этот был своего рода гением. Дом действительно называли «домом», объединяя в этом треклятом слове уйму всего. Возможно, здесь было уютно настоящему фазану. Очень может быть, что другие фазаны заменяли ему семью. В наружности фазаны не встречаются, поэтому мне трудно судить, но если бы они там водились, дом был бы тем самым местом, куда они стремились бы изо всех сил. Другое дело, что в наружности их нет, и мне кажется, что создает их именно дом. Значит, какое-то время до того, как попасть сюда, все они были нормальными людьми? Очень неприятная мысль. Но я отвлекся от буклета. Более чем вековая история и бережно хранимые традиции, упоминающиеся на третьей странице, тоже имеют место. Достаточно увидеть дом, чтобы понять. Он начал разваливаться еще в прошлом веке. Об этом же свидетельствуют замурованные камины и сложная система дымоходов. В ветреную погоду в стенах завывает не хуже, чем в каком-нибудь средневековом замке. Сплошное погружение в историю. О традициях тоже все правильно. Царящий в доме маразом явно придумывался несколькими поколениями не совсем здоровых людей. Следующим поколениям оставалось только все это бережно хранить и приумножать. Обширная библиотека. Имеется. Бильярдная, бассейн, кинозал – все в наличии. Но каждому есть добавляется маленькая «вот только» после которого оказывается, что пользоваться этими благами невозможно, неприятно или опасно. В бильярдную ходят бандерлоги, значит, фазанам туда дороги нет. В библиотеке занимаются девушки, опять нельзя. В выходные там собираются картежники, совсем плохо. Заехать можно, можно даже взять что-нибудь почитать, но вернуться туда вряд ли захочется. Бассейн ремонтируют уже пару лет. И сейчас только же будут ремонтировать, там крыша течет. Любезно просветили меня братья-поросята. Они какое-то время были очень милыми. Отвечали на вопросы, все показывали и объясняли. Они были уверены, что живут в удивительном, необычном месте, интересной и полноценной жизнью. Эта их уверенность меня просто убивала. Наверное, не стоило пытаться ее искоренить. Тогда мы бы дружили до сих пор. А так... Любезности пришел конец, не успевший толком начаться дружбе тоже, и три их почти одинаковых подписи появились под прошением о моем переводе. Хотя рассказать они успели многое. Почти все, что я знал о доме, я знал с их слов. Фазанья жизнь не располагала к тому, чтобы узнавать что-то новое. Она вообще мало к чему располагала. В первой все было расписано по минутам. В столовой мысли о еде... В классе об уроках, на медосмотре о здоровье. Коллективные страхи, не простудиться бы. Коллективные мечты, баранья котлетка на завтрак. Все как у всех, ничего лишнего. Каждое движение доведено до автоматизма. День разделен на четыре части, завтраком, обедом и ужином. Раз в неделю по субботам – кино. По понедельникам – собрание. Не пора ли нам? Я вот обратил внимание. Да, несомненно, класс плохо проветривается, это на нас влияет. Знаете, такие странные шорохи, боюсь, что это все-таки крысы. Заявить протест в связи с антисанитарными условиями в помещениях, способствующими распространению грызунов. И плакаты. Бесконечные плакаты. В классе На уроках думай об уроках, прочь посторонние мысли. В спальне Соблюдай тишину, не мешай соседу. Шум – рассадник нервных заболеваний. Стройные ряды железных кроватей. Белые салфетки на подушках. Следи за чистотой. Хочешь жить в чистоте – начни со своей наволочки. Белые тумбочки одна на две кровати. Запомни, куда ставишь свой стакан. Обозначь его номером. На спинках кровати сложенные полотенца. Тоже с номерами. С 6 до 8 включают радио. Нечего делать, слушай музыку. Желающие поиграть в лото или в шахматы переходят в классную комнату. С тех пор, как в классе поставили телевизор, число отдыхающих после уроков в спальне сильно сократилось. Тогда телевизор перенесли. Теперь он горит в спальне голубым окном до самой ночи, а ночь у фазанов начинается с 9 часов. И к этому времени все должны лежать в постелях, облаченные в пижамы и готовые отойти ко сну. «Страдаешь бессонницей? Обратись к врачу!» Утром все сначала. Сидячая гимнастика, застилка кроватей. Помоги одеться соседу, и сосед поможет тебе. Умывание. Шесть раковин с рыжими ободками вокруг стоков. Жди своей очереди и не задерживай других. Искривленные рожи в трещинах кафеля и лужи на полу. Столовые. Уроки. Обеденный перерыв. Уроки. Время для отдыха. И так до бесконечности. Я въехал в спальню и обнаружил, что перестал быть призраком. Первая знает о переводе, это было видно по тому, как они на меня уставились. В их любопытстве было даже что-то неприличное, как будто они собирались меня съесть. Я еле сдержался, чтобы прямо тут же от двери не повернуть обратно. Вместо этого проехал к своей кровати и уставился в телевизор. Женщина в клетчатом переднике рассказывала, как готовить медовые лепешки. «Берем три яйца, отделяем белки». Очень полезно смотреть такие передачи перед ужином. Они возбуждают аппетит. К тому времени, как прозвенел звонок, я уже знал, как делать медовые лепешки, с чем их подавать к столу и как при этом улыбаться. Обогатился знаниями я один. Остальные глазели на меня и участвовали в приготовлении совсем другого блюда. Выезжали из спальни, как всегда, потрое, чтобы без не разместиться перед раковинами и вымыть перед едой руки. Я не стал ни к кому пристраиваться. Это отметили и, понимающе переглянулись. В столовой меня начало трясти. Я ловил взгляды фазанов. Куда они повернутся, насмотревшись на меня? Но они никак не могли насмотреться. Или действительно не знали, куда меня переводят. Время растянулось в вечность. Пюре и морковные котлеты. Вилка с гнутым зубцом. Разносится в белом переднике, звякает посудой, толкая тележку. Белые стены, глубокие окна-арки. Я люблю столовую. Это самое старое место в доме. Вернее, меньше других, подвергшиеся изменениям. Стены, окна и потрескавшиеся плитки пола, наверное, были такими же и 70 лет назад. И голландская печь во всю стену, облицованная кафелем с чугунной дверцей на замке. Здесь красиво. Единственное место, где никто не лезет с наставлениями, где можно отключиться, рассматривая другие группы, воображая себя не фазаном. Когда-то это было моей любимой игрой. Сразу после поступления. Потом наскучило. Сейчас я вдруг понял, что впервые могу сыграть в нее по-настоящему. И что это уже вовсе не будет игрой. Пюре и морковные котлеты. Чай и бутерброды с маслом. Наш стол весь черно-белый. Белые рубашки, черные брюки. Белые тарелки на черных подносах. Черные подносы на белой скатерти. Разнятся по цвету только лица и волосы. Рядом стол второй. Самый яркий и шумный. Крашенные ракезы, очки и бусы. В ушах гремящие затычки наушников. Крысы – поместь панков с клоунами. Скатерть им не стелят, ножи не выдают. Вилки прикованы к столешнице цепочками. Если хоть один из них в течение дня не закатится в истерике, пытаясь оторвать свою вилку и воткнуть в соседа, крысы сочтут, что день прожит зря. Все это чистой воды цирк. Во второй каждый носит при себе нож или бритву, так что их возня с вилками просто дань традициям. Маленькое шоу специально для столовой. Во главе стола – рыжий. Огромные зеленые очки, бритая голова, роза на щеке и идиотская ухмылка. Крысиный вожак. На моей памяти уже второй. Вожаки у них долго не держатся. У третьей – свое шоу. Они повязывают огромные слюнявчики с детскими рисунками и таскают с собой горшочки с любимыми растениями. При их трауре и гнусных физиономиях смотрится это опять же цирком. Только каким-то зловещим. Может, только самих птиц это и веселит. Они выращивают у себя в комнатах цветы, вышивают гладью и крестиком. Они самые тихие и воспитанные после нас. Но страшно даже думать, что можно очутиться среди них. Даже играя когда-то в свою любимую игру, я обычно пропускал третью. На меня накатило видение. Осязаемое просто дожути. Я сижу в темной, сырой птичьей спальне. Окна заросли плющом и почти не пропускают свет. Всюду растения в горшочках и в катках. В центре комнаты полуобвалившийся камин. Птицы расположились в ряд на низких скамеечках и орудуют иголками, а на каминной полке сидит похожий на мумию стервятник в побитой молью горностаевой мантии и курит кальян, пуская в нашу сторону клубы дыма. Время от времени кто-то из птиц встает и подносит ему свою работу на рассмотрение. Мне плохо. Жарко и стыдно, потому что на моих пяльцах творится что-то невообразимое. Какие-то жуткие переплетения ниток, пучки и обрывки. Я никак не могу выудить из этого безобразия иглу. Знаю, что рано или поздно наступит мой черед нести показывать свою работу и ужасно этого боюсь. Сделав неловкое движение, я задеваю локтем стоящий рядом горшок, он опрокидывается и разбивается в дребезги. Падает гигантская герань размером с хороший куст сирени, осыпается земля, разлетаются глиняные черепки. Среди разгрома на полу белый и чистенький человеческий череп без нижней челюсти. Все вокруг замирают, смотрят на меня и на череп. Потом раздается мерзкое хрюканье. «Да-да, курильщик, ты не ошибся», — говорит стервятник, соскакивая с каминной полки и ковыляя в моем направлении. «Это наш предыдущий новичок, мир его праху». Он смеется, показывая невозможно острые акульи зубы. В этом месте я прервался, обнаружив, что на самом деле нахожусь в центре внимания. Только не птиц, а родных фазанов. Они наблюдали за мной с большим интересом. Острозубый оскал стервятника увял до кривенькой усмешки Джина, при виде которой внутри у меня все перевернулось. Я склонился к своей котлете, и меня чуть не стошнило от ненависти. То, что я представлял, было лишь страшной сказкой. Настоящие падальщики сидели рядом, высматривали капельки пота у меня на лице и облизывались. И я вдруг понял, что хоть сейчас готов стать птицей. Надеть траур, научиться вышивать крестиком, выкопать сотню черепов, спрятанных в цветочных горшках. Что угодно, только не жить больше в первой. Сильнее всего меня расстраивало, что и эти переживания со стороны наверняка смотрятся как приступ трусости. «Все», — сказал я себе, — «больше не играю ни в какие игры. Осталось дотерпеть до завтра. Каких-то 13 часов». Однажды, когда я, вздрагивая от каждого шороха, курил в учительском туалете, туда забрел сфинкс из четвертой. Перепугавшись, я выбросил окурок, и на сыром кафеле он сразу погас. — Ага, курящий фазан, — сказал сфинкс, рассматривая окурок у себя под ногами. — Ведь не поверит никто, если рассказать. Он посмотрел на меня и засмеялся. Лысый без руки верзила, глаза зеленые, как трава. Сломанный нос и ехидный рот с приподнятыми уголками. И протезы в черных перчатках. А у тебя есть еще курева?» И я кивнул, удивленный, что он заговорил со мной. С фазанами не принято заговаривать. Мне даже показалось, что сейчас он попросит закурить, но до этого все же не дошло. Он сказал только «вот и славно» и ушел. Я ни минуты не верил, что он и вправду вздумает кому-то об этом рассказывать. И зря не верил. Когда через пару дней после нашей встречи меня начали звать курильщиком, я не связал это с ним. Не только Сфинкс знал, что я курю. Что к чему, объяснили братья поросята. Оказалось, Сфинкс дал мне новую кличку. Стал моим крестным. И дом чуть не перевернулся, потому что никогда еще не случалось, чтобы кто-то окрестил Фазана. Тем более такой, как Сфинкс, выше которого только слепой выше которого только крыша дома и ласточки. Из-за этого всего я сделался известной личностью среди фазанов, а фазаны дружно меня возненавидели. Новая кличка звучала для них хуже, чем Джек-потрошитель. Она нервировала их и портила им имидж, но поменять они ее уже не могли, не имели права. Я не стал представлять себя в четвертой. Там был мой ябедокрестный, там был ненормальный лорд, выбивший мне зуб за то, что я случайно сцепился с ним колесами. Там были шакал табаки, опрыскавшие меня какой-то вонючей дрянью из баллончика с надписью «Опасно для жизни», и бандерлок Лэри, руководивший всеми нападениями логов на фазанов. Незачем было представлять себя среди них, настроение и без того никуда не годилось. Я доел свою размазанную по тарелке котлету. Выпил чай съел бутерброд. Придумал два плана бегства из дома, и хотя оба были невыполнимы, меня это развлекло. Потом ужин закончился. Я не вернулся в спальню, покурил в учительском туалете и поехал обратно к столовой. Площадка перед ней обычно пустовала, таких мест в доме было немного. Я поставил коляску у окна, и пока не включили коридорный свет, сидел и смотрел на черневшие верхушки деревьев с которых еще не облетели листья. Когда включили свет, за окном сразу стало темно. Я отъехал и стал раскатывать по площадке вдоль застекленных щитов с объявлениями. Кроме них смотреть было не на что. Я перечитал их, наверное, в сотый раз, и в сотый раз убедился, что они не меняются. Менялись только те, что были на стенах за щитами. Их писали маркерами, краской, цветными мелками И менялись они так часто, что многим, кто хотел тут отметиться, приходилось сначала замазывать белилами предыдущие сообщения, ждать, пока они высохнут, и только потом писать новые. В некоторых вопросах люди дома не ленились. Их объявлений я обычно не читал. Слишком много их было, и слишком они были дурацкие. Но сегодня от нечего делать я решил прочесть и их тоже. Поставил коляску боком и прислонился к щели между щитами. Охотничий сезон открыт. Лицензии на отстрел по прескуранту. С четверга. Фитиль. Я попробовал представить, что или кого можно отстреливать на территории дома. Мышей? Бродячих кошек? И из чего в них стрелять? Из рогаток? Вздохнув, стал читать дальше. Счет позавчерашний. Ут в прачечной. Услуги опытного астролога. Ков ежедн с 18 до 19 ч. Осознал свои недостатки. Поделюсь желающими бесценным опытом. Просветленный. сейчас вчерашний. Ут под тр-бизоном слева от вх. 300 грамм сыра ракфор. Недорого. Белобрюх. Раздвинь рамки вселенной. Ков, почет, спрос, держ бар, лунную дорогу, номер 64. Только лицам в нестандартной обуви. Дальше этого объявления я не продвинулся перечитал его, потом поднялся строчкой выше, опять спустился, поглядел на свои кроссовки. Совпадение? Наверняка, ну жуть как не хотелось возвращаться в спальню. Я знал, что такое этот ков и где его искать. Знал, что мне там вряд ли обрадуются и что ни один фазан в здравом уме туда не сунется. С другой стороны, терять было нечего. Почему бы не раздвинуть рамки вселенной? Я протер кроссовки платком, чтобы придать им яркости, и отправился на поиски кофейника. Коридор второго этажа длинный, как кишка, и окон здесь нет. Окна только перед столовой и в вестибюле. Коридор начинается от лестницы, прерывается зальчиком, не въехав в который не попадешь в столовую, и продолжается дальше до второй лестницы. В одном конце столовая, напротив нее учительская и кабинет директора. Дальше наши две комнаты, один пустующий класс, кабинет биологии, заброшенный туалет, который называют учительским, я использовал его как курилку, и комната отдыха в которой еще до моего поступления начался бесконечный ремонт. Все это обжитая, знакомая территория. Заканчивается она вестибюлем, унылым залом с окнами на двор, диваном в центре и сломанным телевизором в левом углу. Дальше я никогда не заезжал. Где-то здесь проходила невидимая граница, которую фазаны старались не пересекать. Я храбро пересек ее, въехал в коридор за вестибюлем, и оказался совсем в другом мире. Здесь как будто взорвалась цистерна с красками, и не одна. Надписи и рисунки встречались и на нашей стороне, но здесь они не встречались, здесь они и были коридором. Огромные, в человеческий рост и выше, режущие глаз, они змеились и струились, налезали друг на друга, разбрызгивались и подпрыгивали, вытягивались до потолка и стекали обратно. По обе стороны от меня стены будто вспухли от росписей, а сам коридор стал казаться уже. Я ехал по нему, разинув рот, как сквозь бред сумасшедшего. Двери второй оскалились синими черепами, малиновыми зигзагами, молний и предупреждающими надписями. Я сразу понял, чья это территория, и благоразумно отъехал к противоположной стене. Из этих дверей могло вылететь что угодно, начиная с бритвенных лезвий и бутылок, и заканчивая самими крысами. Их участок был густо усеян осколками и обломками того, что они уже успели выкинуть, и мусор этот хрустел под колесами, как обглоданные кости. Нужная дверь была приоткрыта, а то я бы, наверное, пропустил ее. «Только кофе и чай!» — предупреждала скромная белая табличка. Вся остальная часть двери была расписана под бамбук, совершенно теряясь на фоне стен. Заглянув в нее, я убедился, что это действительно кофейник. Темное помещение, заставленное круглыми столиками. Под потолком гигантские фонарики и разлапистые оригами. На стенах маски устрашающего вида и черно-белые фотографии в рамках. Прямо перед дверью барная стойка, собранная из кафедр, выкрашенных в синий цвет. Я приоткрыл дверь пошире. На дне звякнул колокольчик, и сидевшие за столиками повернулись в мою сторону. Ближе всех оказались двое псов в ошейниках. В глубине комнаты я разглядел разноцветные крысиные иракезы, но не стал всматриваться, а сразу поехал к стойке. «64-й, пожалуйста!» — выпалил я, следуя инструкции, и только после этого поднял глаза. Из-за стойки на меня таращился толстенький кролик в ошейнике с торчащими передними зубами. Всего — ошеломленно переспросил он. «64-й номер». — повторил я, чувствуя себя полным идиотом. — Лунную дорогу. За столами засмеялись. — Дает, фазан! — крикнул кто-то. — Видали? — Фазан-самоубийца. — Нет, это новая порода. Улетный фазан. — Это фазан и император. — Да никакой это не фазан. Это оборотень. Причем больной. Это не стал бы прикидываться в фазаны. Пока посетители кофейника валяли дурака, кролик с очень серьезным видом обошел стойку, встал рядом и уставился на мои ноги. Целую вечность он изучал их и, наконец, сказал «Не годится». «Почему?» – шепотно спросил я. «В объявлении сказано в нестандартной обуви». «Не знаю никаких объявлений», – отрезал кролик, возвращаясь в свой загончик. «Давай, выметайся отсюда». И я посмотрел на кроссовки. Они уже не казались огненными. В кофейнике было мало света и совсем не было фазанов. Я понял, что поступил глупо. Не стоило приезжать и выставлять себя на посмешище. Для всех, кроме фазанов, мои кроссовки самые обыкновенные. Я как-то умудрился об этом забыть. Они нестандартные, сказал я, больше для себя самого, чем пытаясь кого-то в этом убедить. И поехал к двери. Эй, фазан! окликнули меня из-за самого дальнего столика. Я развернулся. Там над расписными кофейными чашками сидели колясники четвертой. Лорд, медоволосый и сероглазый, красивый, как эльфийский король, и шакал табаки, мелкий, кудлатый и ушастый, похожий на лиморов по реке. «Знаешь, кролик», — сказал лорд, глядя на меня холодными глазами, — «я впервые вижу фазана, чья обувь не соответствует определенным стандартам. Удивляюсь, что ты этого не заметил». «Вот-вот», — радостно подхватил табаки. Я тоже обратил внимание, еще подумал, ниже лец он, бедняжка, заклюют, ты дай ему 64-й кролик, может ему одна эта радость в жизни и осталась. Рулей сюда, детка, сейчас тебя обслужат. Я медлил, не зная, стоит ли принимать это приглашение, но псы потянули ноги из стулья, освобождая мне проезд, как будто я был по меньшей мере слоном, и пришлось ехать. Обозвавший меня деткой шакал табаки сам выглядел от силы лет на 14, правда только издали. Вблизи ему можно было дать и 30. Одет он был в три разноцветные жилетки, из-под которых свисали майки разной длины – зеленая, розовая и голубая. И при этом все равно было видно, какой он тощий. На всех жилетках имелись карманы, и все эти карманы оттопыривались. А сверху он был увешан бусами, значками, амулетами, шейными сумочками, булавками и колокольчиками, и все было то ли не очень чистое, то ли ужасно потрепанное. Рядом с ним лорд в своей чистой рубашке и синих джинсах выглядел почти голым и чересчур чистым. «Зачем тебе лунная дорога?» — спросил он. «Не знаю», — честно признался я. «Захотелось попробовать». «Ты хоть знаешь, что это такое?» Я покачал головой. «Какой-нибудь коктейль?» Лорд смотрел на меня с жалостью. Он был до того белокожий, что как будто светился. Брови и ресницы темнее волос. Глаза то ли серые, то ли синие. Даже кислая гримаса его не портила. Даже прыщи на подбородке. В жизни не встречал людей, на которых было бы больно смотреть из-за красоты. Кроме Лорда. Где-то с месяца назад он выбил мне зуб за то, что я сцепился с ним колесами в дверях столовой. До того я видел его только издали. Я и понять ничего не успел. Так загляделся на него, что не расслышал, что он сказал. Потом прекрасный эльф высадил мне зуб и стало не до восторгов. Следующую неделю я ездил в притирку к стенам, шарахался от каждого встречного, не вылезал из кабинета стоматолога и не спал по ночам. Лорд был последним, с кем я представил бы себя за одним столиком в кофейнике, и последним, с кем бы стал вступать в разговоры, если бы от меня что-то зависело. Но так вышло. Он спрашивал, я отвечал, а его проклятая внешность опять незаметно меня околдовывала. Трудно было, находясь рядом, все время помнить, что он такое на самом деле. К тому же у меня возникло тревожное ощущение, что лунная дорога вовсе не безобидный напиток что-то, чего на самом деле пить не стоит. Пока я переживал, ее принесли. Кролик поставил на стол крошечную чашечку и придвинул ее ко мне. «Под васу ответственность!» — предупредил он Колясников. Заглянув в чашечку, я увидел только маслянистый отблеск на самом донышке. Там не хватило бы наполнить и наперсток. «Вот это да!» — удивился я. «Как мало!» Кролик шумно вздохнул. Он не уходил, стоял и чего-то ждал. «Деньги», — сказал он наконец, — «платить будешь?» Я растерялся, денег у меня при себе не было. «А сколько это стоит?» — спросил я. Кролик повернулся к табаке. «Слушай, это вы все затеяли, я бы ничего ему не дал, он же совсем без понятия, этот фазан!» «Заткнись», — сказал лорд, протягивая ему сотенную купюру, — «и вали отсюда». Кролик взял деньги и отошел, бросив на лорда хмурый взгляд. «Пей», — предложил мне лорд, — «если действительно хочешь». Я опять заглянул в чашечку. Ну, «Вообще-то уже не хочу». «И правильно», — обрадовался табаки. «Зачем тебе? Вовсе не обязательно. И вообще с чего это ты вдруг? Выпей лучше кофе и булочку съешь». «Нет, спасибо. Мне было стыдно. Хотелось побыстрее уехать». «Извините». — сказал я, — не знал, что это так дорого. — Брось! — пискнул табаки. Не знал и хорошо. Меньше знаешь — дольше проживешь. — Три кофе! — заорал он вдруг, крутанув коляску, и завертелся волчком. Я не понял, как он это сделал, от чего оттолкнулся, но вращался он как бешеный. Во все стороны полетели крошки еды, бисеры и всякий мелкий мусор, как от мусорной корзины на карусели. Мне на рукав спикировала маленькая перышко. «Спасибо, не надо!» — крикнул я. Карусель остановилась. «Почему не надо? Ты куда-то спешишь?» «У меня нет денег». Табаки моргнул совинными глазами. отверчение волосы его встали торчком, и вид сделался совсем безумным. «А зачем деньги? Лорд угощает. Это же мы тебя пригласили. Кстати, цена чисто символическая». Кролик поставил на стол под нос тремя чашками кофе, молочником и расчлененными булками. Моих протестов никто не слушал. «Не надо меня угощать», — попробовал я еще раз. «Я не хочу». «Ну, ясно». Табаки разочарованно откинулся на спинку коляски. «Какой человек станет пить с тобой кофе, лорд, после того, как ты дал ему по морде? Никакой!» Я почувствовал, как заполыхали щеки. Лорд барабанил пальцами по столу и не смотрел на нас. «Ты бы извинился», — предложил ему Табаки. «Он же сейчас уедет». И получится, как всегда. То есть не получится. Лорд покраснел. Быстро и очень заметно, как будто ему надавали пощечин. Не указывай мне, что делать. Хотелось уже не уехать, а провалиться сквозь землю. Так было бы гораздо быстрее. Я развернул коляску. Извини, буркнул лорд, не поднимая глаз. Я застрял. Коляска полуразвернута, голова вжата в плечи. Я уже ничего не понимал. Даже в самых моих мстительных мечтах лорд передо мной не извинялся. Как-то не удавалось это представить. Я выбивал ему зубы и сворачивал челюсть. Он делался не таким уж красивым, обзывался и плевался кровью, но до извинений у нас не доходило. «Я был тогда не в себе», — сказал лорд. «Повел себя, как последняя скотина. Настучи ты паукам, у меня были бы неприятности. Ты даже представить себе не можешь, какие». Я две ночи не спал, ждал, когда за мной придут, пока не понял, что ты ничего не сказал. Хотел извиниться и не мог. Не получилось. И сегодня не получилось бы, если б не шакал. Лорд замолчал и, наконец, посмотрел на меня. Глаза у него были злые. Я тоже молчал. А что было говорить? Я тебя прощаю? Прозвучало бы по-идиотски. Не прощу ни за что, и того хуже. Ничего не понимаю, сказал я. «Чего ты не понимаешь?» — живо откликнулся шакал. «Ничего. Теперь ты выпьешь нами кофе?» — спросил он вкратчиво. Настырный оказался тип. Я подъехал к столу. Взял с подноса чашку. «Все не так», — сказал я. «Не так, как должно быть. Вы ведете себя не по правилам. Никто не станет извиняться перед фазаном. Никогда. Даже если пол головы ему снесет». «Где оно написано, это правило?» — возмутился Табаки. — Что-то я о нем не слыхал. Я пожал плечами. — Не знаю. Там же, где остальные правила, наверное. Записано или не записано, но оно есть. — Фу ты! — Табаки посмотрел на меня почти с восторгом. — Какой наглый! Учат меня правилам дома. Ни хрена себе! Лорд вертел чашку с лунной дорогой, пристально в нее всматриваясь. — Из чего ее смешивают? — спросил он. — Что там? Табаки фыркнул. «Не знаю. Одни говорят вытяжку из мухоморов, другие — слезы стервятника. Может, птичий папа и плачет зеленой горечью, но разве кто станет проверять? В любом случае, она ядовита. Романтически настроенные личности утверждают, что это ночная роса, собранная в полнолуние, хотя росой вряд ли перетравилась бы столько народу. Если, конечно, не собирать ее носками логов». «Дай какой-нибудь пузырек», — попросил его лорд, протягивая руку. Табаки поморщился. «Решил отравиться? Тогда лучше крысиного яду достань, он надежнее и более предсказуем!» Лорд ждал, не убирая протянутой руки. «Ладно, ладно!» — проворчал табак и роясь в карманах. «Травись, чем хочешь, мне-то что! Я за свободу выбора!» Он передал лорду крохотную мензурку, и мы пронаблюдали, как тот осторожно переливает в нее содержимое чашечки. «А ты?» — повернулся ко мне Шагал. «Чего молчишь?» «Расскажи что-нибудь интересное. Говорят, на последних фазаньях собраниях обсуждают только тебя». Я поперхнулся и пролил немного кофе на рукав. «Откуда, ты знаешь? Я думал, вы нами не интересуетесь». «А ты у нас вообще очень странного мнения», — хихикнул табаки. «Ходим, как надутые индюки, и ничего вокруг не замечаем. Иногда сносим кому-нибудь полголовы и не замечаем и этого. Бредем себе дальше». «На плечах у нас бремя белого человека, а под мышкой толстенный свод домовых законов и правил, где записано «лупи лежачего», «топчи упавшего», «плюй в колодец, из которого пьешь» и прочие полезные советы». Это было довольно близко к тому, что я думал о них на самом деле, и я не сдержал улыбки. «Ага», вздохнул табаки, «так и есть, я не преувеличил. Но будь у тебя хоть капля такта, ты не демонстрировал бы этот так откровенно». «Что еще за собрание?» — спросил лорд перебрасывая мне через стол пачку кемала «Я, например, не знаю, что это такое». Табак я остолбенел от возмущения, а я засмеялся. «Вот такие как ты и портят там весь имидж!» — завопил Шакал, выхватывая у меня из подноса сигареты. «Из-за вас нас считают самодовольными индюками! Только полный неуч не знает о фазаних собраниях!» «Не суди по Лорду!» — повернулся он ко мне. «Без году неделя в доме и почти ничем не интересуется!» «Два года и 90 дней», — поправил лорд. А он все еще считает меня новичком!» Табаки потянулся через стол и похлопал его по руке. «Извини, старина, знаю, тебя это задевает, но ты сравни свои два года с моими двенадцатью и поймешь, что я вполне могу звать тебя новичком!» Лорд скривился, как будто у него заболели все зубы одновременно. Табаке это понравилось. Он даже порозовил от удовольствия. Закурил и кивнул мне со снисходительной улыбкой сторожила: «Итак, мы ничего не узнали, кроме того, как много всего не знает лорд. А ты все молчишь!» и я пожал плечами. Кофе был вкусный, табаки был смешной, лорд держался дружески. Я расслабился, уже не ожидая от них гадостей, и решил, что ничего страшного не случится, если сказать правду. «Меня исключили», — признался я. Общим голосованием. Послали прошение акуле, и он дал согласие. Теперь переведут в другую группу. Колясники четвертый дружно отставили чашки и переглянулись. «Куда?» Замерев от любопытства, спросил шакал. «Не знаю. Акула не сказал. Говорит, это еще не решено». «Скотина!» Процедил лорд. «Скотом живет и умрет по-скотски». «Эй, эй, погоди!» Табакин наморщил лоб, быстро прикинул что-то в уме и уставился на нас округлившимися глазами. «Либо к нам, либо в третью», — заявил он. «По-другому не получается». Они с лордом опять переглянулись. «Я тоже так думаю», — сказал я. Некоторое время мы молчали. Кролик, должно быть, обожал саксофоны. Из магнитофона за стойкой без перерыва доносились их жалобные вопли. На сквозняке покачивались китайские фонарики. «Вот зачем тебе понадобилась лунная дорога», — пробормотал табаки. «Теперь понятно». «Кури», — сказал лорд сочувственно, — «почему ты не куришь? Табаки, отдай ему сигареты». Шакал рассеянно протянул мне пачку. Пальцы у него были тонкие, как паучьи лапки, и ужасно грязные. «Да», — сказал он мечтательно, — «либо так, либо это. Либо ты узнаешь, какого цвета слезы у стервятника, либо мы все увидим, как рыдает Лэрри. «По-твоему, стервятник заплачет?» — удивился лорд. «Конечно! Еще как! В голос! Как морж, поедающий устриц!» «То есть он меня съест?» — уточнил я. «С сожалением, заверил табаки. «У него, в принципе, нежная и ранимая душа!» «Спасибо!» — сказал я. «Это очень утешает!» Шакал не был глухим. Он покраснел, виновато шмыгнув носом. «Ну, вообще, это я так. Слегка преувеличил». «Люблю пугать людей. Он действительно неплохой парень. Совсем чуть-чуть сдвинутый». «Еще раз спасибо». «А знаешь, можно пригласить его за наш столик», — осенила вдруг табаки. «А что, неплохая мысль. Познакомитесь поближе, пообщайтесь. Ему понравится». Я беспокойно огляделся. Стервятника в кофейнике не было. Я это точно знал, но в какой-то момент испугался, что ошибся что он появился, пока я не смотрел по сторонам, и сейчас шакал пригласить его со мной знакомиться. «Что ты так дергаешься?» — укорил меня табаки. «Я же сказал, он славный, к нему быстро привыкаешь. И вообще, его здесь нет. Я имел в виду позвать через птиц». Он кивнул на соседний столик, где двое кислолицых в трауре играли в карты. «Хватит табаки», — вмешался лорд. «Оставь в покое стервятника. Наши шансы на новичка намного выше, чем у третьей». Так что, если тебе уж так приспичило, зови слепого. Табаки почесался, повертелся, схватил с под носа булку и, роняя куски, мигом проглотил ее. — Черт! — сказал он с набитым ртом. — Я так волнуюсь! Он подобрал все, что упало, и затолкал следом. — Ужасно волнуюсь! Неизвестно, как среагирует на все это слепой! — Известно! — оборвал его лорд. — Никак! Когда он на что-то реагировал? — Верно! — нехотя согласился табаки. Практически никогда. Видишь ли, подмигнул он мне. Наш вожак, долгих ему лет вожачества, слеп как крот, и с реакциями у него проблемы. Обычно он предоставляет все сфинксу. Среагируй, будь добр вместо меня, говорит он. Так что бедняга-сфинкс уже много лет реагирует на все за двоих. Может, от того я облысел? Это ведь очень утомительно. Так он не всегда был лысым, удивился лорд. Табаки бросил на него уничтожающий взгляд. Что значит «всегда»? С рождения? Может, он и родился лысом, но уж поверь, к моменту нашего знакомства сфинкс был вполне волосат. Лорд сказал, что не может себе этого представить. Табаки ответил, что у лорда всегда были проблемы с воображением. Я, наконец, закурил. От чудачества табаки тянуло расхохотаться, но я боялся, что смех прозвучит истерично, и сдерживался. «Да!» — вспомнил друг табаки. «Ты же крестник сфинкса, я и забыл!» «Видишь, как все славно складывается? Раз ты его крестник, он среагирует на тебя как родная мать. Что еще нужно для счастья?» Я сомневался, что для счастья мне требуется лысый ябедосфинкс в роли матери, и так об этом и сказал. «Зря, очень зря», — обиделся табаки. «Из сфинкса получается неплохая мать, уж поверь». «Да, особенно для черного», — изобразил улыбку лорд. «Вот он, кстати, идет». «Можешь позвать его. Расскажет курильчику, какая нежная сфинкса мать». «Не передергивай», — возмутился шакал. «Я не сказал для всех и каждого. Ясное дело, что для черного сфинкс скорее мачеха». «Злая», — уточнил лорд сладким голосом. «Из немецких сказок, после которых дети громко кричат по ночам». Табаки сделал вид, что не расслышал. «Сюда, сюда, старина!» — крикнул он, замахав руками. «Вот они мы! Смотри сюда! Ау!» «Совсем у него плохо стало со зрением», — поделился он с нами озабоченно и схватил последнюю булку. «Из-за штанги. Поднятие тяжести не оздоравливает на самом-то деле. А главное...» — он заглотнул булку в два приема. «Ему нельзя переедать, так что лучше, если вокруг будет поменьше мучного. Верно, Черный?» Черный, мрачный детина с белесым ежиком волос, подошел со стулом, который прихватил по пути, Поставил его рядом с лордом, сел и уставился на меня. «Верно, что?» «Что тебе нельзя переедать? Ты и так тяжелый!» Черный промолчал. Он и в самом деле был тяжелым, но уж точно не от переедания. Наверное, таким и родился. Потом накачал себе мускулатуру всякими тренажерами и сделался еще внушительнее. Майка безрукавка оставляла на виду его бицепсы, которые я уважительно рассматривал, пока он рассматривал меня. Табаки сообщил, что меня переводят, и, скорее всего, к ним, в четвертую. «Если только не в третью, но в третью вряд ли, потому что, как ясное дело, когда есть из чего выбирать, выбирают где попросторнее». «Ну?» — только и сказал на это черный. Руки были как два окорока, голубые глаза, казалось, вообще не моргали. Табаки расстроился. «Что ну? Я тебе первому сообщаю сенсационную новость!» «И что я должен сделать?» «Удивиться!» Ты должен хоть немного удивиться. Я удивлен. Черный встал, задев головой китайский фонарик и пересел за свободный столик через один от нас. Там он достал из кармана жилета книжку в мягкой обложке и близоруко щурясь уткнулся в нее. Пожалуйста, возмутился табаки. Кто-то тут рассуждал о реакциях слепого. Да по сравнению с черным слепой просто живчик. Насчет живчика он преувеличил. Я лежал как-то в лазарете в одной палате со слепым. За три дня он не произнес ни слова. Даже почти не шевелился, так что я постепенно стал воспринимать его как деталь интерьера. Он был щуплый и невысокий, в его джинсы влез бы 13-летний, два его запястья были как одно мое. Рядом с ним я ощущал себя крепким парнем. Тогда я еще не знал, кто это, и решил, что он просто совсем забитый. Сейчас, глядя на черного, я подумал, что если кто в четвертый выглядит как вожак, то, конечно, он, а вовсе не слепой. Странно все устроено, сказал я. Непонятно. Ага, и этот поражается, кивнул Табаки. Конечно, странно. Такая башня, как черный, ходит под слепым. Ты ведь это имел в виду, признавайся. Он такой внушительный, такой царственный, да? Мы вот тоже удивляемся, живем рядом с ним и каждый день удивляемся, как это он и не вожак. А больше всех удивляется сам черный, встает рано утром, смотрит вокруг и вопрошает. По что? И так день за днем. Угомонись, табаки, поморщился лорд. Хватит. Зол я, объяснил табаки, допивая кофе. Не люблю флегматиков. И я тоже допил свой кофе и докурил вторую сигарету. Наверное, пора было уезжать, но не хотелось. Приятно сидеть в кофейнике в открытую, не прячась курить. Пить кофе, который в первой считали чем-то вроде слабой разновидности мышьяка. И я только боялся, что табаки еще кому-нибудь начнет рассказывать о моем переводе. Лучше было распрощаться, пока этого не случилось. Табаки достал блокнот и черкал в нем что-то ручкой, выуженной из-за ухо «Так-так», — бормотал он. «Несомненно, и, и это тоже не забудем. Еще бы, а вот это вообще недопустимо!» Лорд крутил на краю стола зажигалку. «Пожалуй, мне пора», — сказал я. «Минуточку!» Табаки писал еще некоторое время, потом вырвал листок из блокнота и протянул его мне. «Тут все отмечено, основное. Посмотри и запомни!» Я уставился на невразумительной каракули. «Что это?» «Инструкция!» — табаки вздохнул. «Ну что здесь непонятного? Правила поведения для переселенца. Сверху на случай переселения к нам, ниже в третью». Я всмотрелся повнимательнее. «Какие-то цветы, часы. А при чем здесь постельное белье? У что, его не выдают?» «Выдают, но лучше не оставлять у себя за спиной ничего такого, что носит твой отпечаток». «Какой отпечаток? Я что, мажусь перед сном ваксой?» Табаке опять посмотрел взглядом сторожила, утомленного многими знаниями. — Слушай, это элементарно. Берешь с собой все свое и уносишь. Что не можешь унести, уничтожаешь. но ну, чтобы ничего твоего там не осталось. Вдруг ты завтра помрешь? Хочешь, чтобы твою чашку обвязали траурной ленточкой и выставили на всеобщее обозрение с гнусной надписью «Мы помним тебя, о заблудший брат наш!» Меня передернуло. Ладно, понял, а часы? Переселяемому в четвертую группу настоятельно рекомендуется избавиться от любого вида измерителей времени – бодельников, хронометров, секундомеров, наручных часов и так далее. Попытка сокрытия подобного рода предметов будет немедленно выявлена экспертом, и в целях пресечения дальнейших провокаций подобного рода нарушитель понесет наказание, определенное и утвержденное экспертом. Переселяемому на территорию третьей группы, иначе именуемым «гнездовищем», рекомендуется иметь при себе следующие предметы. Набор ключей, неважно от чего, два цветных горшка в хорошем состоянии, не менее четырех пар черных носков, охранный амулет противоаллерген, беруши для ушей, книгу Дж. Уиндом от «День Трифидов», свой старый гербарий. Переселенцу, вне зависимости от места переселения, рекомендуется не оставлять на покидаемом участке одежду, постельное белье, предметы домашнего обихода, предметы, созданные лично переселяемым, а также органику, волосы, ногти, слюну, сперму, использованные бинты, пластыри и носовые платки. Ночью я не спал. Слушал дыхание спавших и смотрел в черноту потолка пока он не побелел и на нем не проступили знакомые трещинки. Тогда я подумал, что вижу их в последний раз и в последний раз пересчитал. Циферблат больших настенных часов тоже сделался виден, но на него я специально не смотрел. Это была самая невыносимая ночь из тех, что я провел в доме. К подъемному звонку я уже был наполовину одет. Сборы заняли 10 минут. Я упаковал в сумку смену белья, пижаму и учебники, постаравшись оставить все, на чем красовались номера. Акула, как я и думал, не пришел в назначенное время. Группа уехала завтракать без меня. Они вернулись и уехали на уроки, а его все не было. Ни в 10, ни в одиннадцать, ни в 12. К половине первого я изгрыз все ногти. Изъездил спальню вдоль и поперек раз двести и понял, что вот-вот сойду с ума. Достал инструкцию переселенца, перечитал ее и содрал с кровати постельное белье. Упаковав его, собрал все салфетки, находившиеся поблизости от моей кровати и тумбочки. И остановил часы и спрятал их на дно сумки. Вытащил из тайника сигареты, закурил и уже начал прикидывать, как бы соорудить из подручных средств гербарий, когда, наконец, объявился акула. С угрюмым ящиком в качестве грузчика и с гамером в качестве провожающего Но Гомер проводить меня с достоинством не сумел. Его слишком потрясла зажженная сигарета. Увидев ее, он сбежал почти сразу. Даже не попрощался. Акула сигарету проигнорировал, зато спросил, какого черта я ободрал постель. «Белье совсем свежее», — сказал я. «Только вчера сменили. Зачем пачкать лишний комплект?» Он посмотрел на меня как на слабоумного и пробурчал что-то насчет фазаних замашек, хотя сам вчера чуть не прибил меня за это слово. Я предложил оставить белье, если его так напрягает, он велел мне заткнуться. Ящик развернул мою коляску, потолкался между кроватями и вывез в коридор, где передал меня акуле, а сам вернулся за сумкой. Акула катил коляску, ящик тащил сумку. Гомера нигде не было видно. На знакомую территорию мы проскочили быстро, но дальше я как ни вертел головой, не узнавал ничего, как будто за ночь изменились все рисунки и ориентиры. Я пропустил и вторую, и кофейник, но понял это, как только мы остановились перед дверью с огромной меловой четверкой посередине.